Глава 55. Савелий принял решение. Когда Савелия ввели в кабинет лалиты, она заметно нервничала. Только что у нее был довольно неприятный разговор со своим милым, который вовсю расхваливал тихого робота. Он был так убедителен, что Лолита засомневалась в Рексе. Леша Шкаф был решительно настроен поставить на тихого робота И единственное, чего удалось добиться Лолите, это убедить его не торопиться и сделать окончательный вывод после схватки Рекса с красавчиком. Тогда можно будет понять, сможет ли Рекс противостоять тихому роботу. Что же делать? В кого поверить? Правда, еще есть время, чтобы уменьшить риск. У Рекса есть еще бой и после красавчика, но... Лолита прекрасно понимала, что от их правильного решения зависит очень многое. Их будущее, сытая и богатая жизнь за границей. В этот момент в селекторе раздался голос Константина. «Госпожа Лолита, мы уже приехали». «Пусть войдет только Рекс», — приказала она, и тут же в кабинет легкой походкой, улыбаясь, вошел Савелий. «Приветствую вас, хозяйка», — ухмыльнулся он. Как отдыхалась, не обращая внимания на его игривый тон, спросила Лолита. «Отлично! Вы что, плохо себя чувствуете?» Он сделал участливый вид и подошел ближе. «Нет, почему же? Чувствую я себя отлично!» Она изобразила на лице улыбку. «Тогда вас явно что-то беспокоит. Может быть, я вам что, присоветую?» «Да, вы правы, меня действительно что-то беспокоит!» Например, сможете ли вы оправдать наши надежды и затраты? О, вы еще сомневаетесь. Он покачал головой. Если так, вы можете поставить на моих противников, и дело с концом. Можем-то можем, но... Она замолчала на мгновение, потом решительно произнесла. Но ваши противники и так стоят по рейтингу выше вас, а значит, если они победят, то наш выигрыш будет невелик. «Вполне резонно», — серьезно заметил он. «Но чем я могу вам помочь? Я ваш ставльник и буду выкладываться до конца. А как повернется госпожа Фортуна?» Он пожал плечами. «Один бог знает. Ведь и соперник будет выкладываться до конца, не так ли?» «Ладно, думаю, что я поняла вас, Рекс. Пойду к гостям, а то они меня совсем потеряли». Она внимательно посмотрела ему прямо в глаза, Потом подошла к Савелию и тихо сказала «Не подведи меня, пожалуйста, Рексик». Лолита чмокнул его в губы и тут же вышла. Савелий ехидно улыбнулся. Он начал игру, которая позволит ему вдоволь потешиться над своими хозяевами. Напрасно они стали шантажировать его и его близких. Это им даром не пройдет. «Посмотрим, как они себя будут чувствовать после поединка с красавчиком». Он на миг представил себе выражение лица Лолиты и усмехнулся. «Интересно, как себя поведет лёша шкаф? Его провести будет не так-то просто». Вдруг он подумал о своих друзьях-приятелях. «Как они расценят его представление на татами?» «Конечно, в Воронове он не сомневался» как не сомневался и в своем наставнике Порфирии Сергеевича Говрове, а вот как себя поведут Богомолов и Наташа. Здесь он ничего определенного сказать не мог. Мысли его перескакивали с одного на другое, но это не помешало ему спокойно переодеться, накинуть ярко-красный атласный халат. Он уселся в огромное мягкое кресло, положил ноги на журнальный столик и настолько ушел в себя, что даже задремал. Но, несмотря на это, сразу же услышал за спиной тихие шаги по пушистому ковру. Не глядя назад, он определил, кто подошел. «Что, Константин, уже пора?» — тихо спросил он. «В который раз ты меня удивляешь?» — воскликнул тот. «И как это тебе удается?» «Очень просто, Константин». — серьезно ответил Савелий, потом сделал небольшую паузу. — Ты характерно сопишь, тебя ни с кем не спутаешь. — Да ну тебя! — махнул Костя рукой. — Никогда не поймешь, когда ты шутишь, а когда нет. — Пора спускаться. Через пять минут выйдет судья. — Отлично! Завяжи-ка! Савелий легко вскочил на ноги и протянул вперед руки в перчатках константин ловко завязал шнурки на перчатках и они с савелием быстро направились в зал